Старый добрый товар Помню отчетливо. Я поднял глаза на окошко над дверью, и прежде чем услышал какой-то звук, увидел, как стекла вылетают из рамы, каждое целиком, а потом уж разбиваются и падают. Ламмату Дюпону было три года, когда перед ним разверзнулась эта картина. Он провел детство и вырос в эпицентре самого большого порохового производства в мире, и в течение своей жизни станет свидетелем еще множества странных и страшных событий. Ламмот всерьез заинтересовался химией, когда учился в Пенсильванском университете. Этот долговязый юнец вовсе не был склонен к меланхолии, которая одолевала его деда. Он обожал тонкие сигары и любил подурачиться. Когда он окончил университет, его соблазняли предложениями попытать счастье на золотых приисках Калифорнии, однако он предпочел семейное предприятие. Скоро Ламмот уже заведовал очистительной фабрикой, на которой селитру подготавливали для пороховых мельниц. Семейный химик устроил на фабрике лабораторию и проводил все свое свободное время, исследуя свойства и возможности пороха.